Вечером перед отлетом Боинга в Нью-Йорк все собрались на центральном аэродроме. Ждали только Тиба, который с минуты на минуту должен был прилететь из зоны. Цезарь все еще с повязкой на лице выглядел лучше. Опухоль заметно спала, левый глаз приоткрылся. Цезарь уверял, что видит им так же хорошо, как и правым. «Итак, готовьте себе здесь смену, Мигуэль», — сказал Цезарь, похлопывая Цвика по плечу. Вскоре вызову вас в Нью-Йорк принимать дела от п э м к и Подумайте еще, патрон. Сокрушенно покачал головой цвик. Может, найдется кто по б о й ч е В Нью-Йорке, конечно, не так жарко, но не люблю я его. Вы не отчаивайтесь раньше времени, заметил стих. Может, еще ничего не выйдет. Не согласится п э м к и и конец. Цезарь бросил на Стива недовольный взгляд, но промолчал. Послышался рокот мотора, и над верхушками деревьев появился белый вертолет. «Ну вот и тип», — с видимым облегчением сказал Цезарь. Выйдя из вертолета, тип сдержанно поздоровался с собравшимися и вопросительно взглянул на Цезаря. «Нам надо поговорить кое о чем», — Цезарь взял кипа под руку. «Пройдем в самолет. Прошу извинить», — обернулся Цезарь к присутствующим. «Разговор конфиденциальный». Они возвратились через полчаса, когда над взлетной полосой в темном небе уже искрились звезды. Цезарь обнял на прощание Стива и Тиба, пожал руки Цвику и Тео, и сопровождаемый с о н г о м снова поднялся по трапу в б о и н Дверь захлопнулась, трап отъехал в сторону. Быстро набирая скорость, самолет побежал по взлетной полосе, круто взял вверх, исчез в россыпи звезд. «Полетишь со мной?» п р о с и л Стива Тип, указывая на вертолет. «Пока останусь тут. Хочу присмотреться к этим парням, которых мы вчера взяли. Помогу Мигуэлю рассортировать их, а дня через три полетим снова». «Нет», – Тип отрицательно качнул головой. «Теперь у Лаки летать не будут». Решение Цезаря прищурился Стив. «Необходимость. Последнее время они непрерывно были в полетах, горючей на исходе». «Нужно заменить алмазные стержни. А резерв?» «Практически не осталось. Ты сказал Цезарю. Об этом мы и говорили. Из Нью-Йорка он полетит профессору Шарку». «А л м а з о в Шарка придется подождать», — возразил Стив. «Надо искать другие пути. Пожалуй, кое-что я мог бы взять на себя. Без Улаков главная задача невыполнима». «Что ты называешь главной задачей?» «Операцию Шанс». «По-моему, главное в другом, Стив!» – очень серьезно сказал Кип. «Но тут мы с тобой едва ли придем к согласию. А с Цезарем?» «С ним скорее, хоть и он!» – Кип не кончил. «Все должно получиться, старина, если будем двигаться в одном направлении. Работы здесь удалось переориентировать. Вчера мы выиграли неплохую партию. Дело за африканским полигоном. еще алмазы. Я займусь этим». «Цезарь просил меня присмотреть за тобой», — сказал Тип, глядя в сторону. «Он не хочет, чтобы в ближайшие недели ты покидал полигон. Поэтому действуй, но отсюда». «Снова арест». «Просьба. Просьба друзей». «Хорошо», — кивнул Стив. «Буду иметь в виду». «Вы обратили внимание на одну деталь?» — спросил на следующее утро Цвик. Не выходит из головы. Мне показалось, Люц уже готов был заговорить тогда, но вдруг увидел нечто и отказался от своего намерения. Не понимаю, сказал Стив, что он мог увидеть. Возможно, он и колебался, говорить или нет. Но он не мог не понимать, что его положение безвыходно. Я не о том. Я внимательно следил за ним, когда вы перечисляли пункты обвинения. Мне показалось, он хотел что-то сказать, когда вы заговорили о его расписках. Стив усмехнулся. «Может, хотел возразить, что 200 тысяч, полученные 29 ноября 6 3 года, плата не только за фигуранка и на старшего, но и за Джона Кеннеди?» Цвик глянул из-под лобиена Стива. «Свои тайны он навсегда унес с собой. Не захотел даже воспользоваться ими, чтобы попытаться купить себе жизнь. А почему? Ведь он мог бы!» «Считал положение безвыходным», — повторил Стив без особого убеждения. Безвыходным оно стало лишь в тот момент, когда его поцеловала кобра. Знаете, куда он глядел, когда окончательно отказался от мысли сказать что-либо? «Куда?» «На вашу левую руку, которой вы постукивали по столу». Он глядел, как завороженный. Пожалуй, именно тогда он решил ничего не говорить. «При чем тут моя левая рука?» – пожал плечами Стив, растопыривая пальцы. «Может, его внимание привлекли часы или вот этот перстень?» «Скорее уж перстень. Кстати, откуда он у вас?» «Никогда не видел такого. Он достался мне совершенно случайно. Кто-то даже уверял, что камень — черный алмаз. Дайте-ка поглядеть!» Стив снял с безымянного пальца левой руки перстень с черным камнем и протянул цвику. «Любопытно!» — пробормотал тот, внимательно разглядывая камень. «И огранка необычная. Никогда такое не встречал. Действительно похоже на черный алмаз. Вы при случае справьтесь у знающего ювелира. «Если черный алмаз, ваш перстень – целое состояние». «Ну, не думаю. Там, откуда он взят, их было несколько. И все одинаковые? Как будто». «А, откуда?» – начал Цвик, но сразу же поправился. «А, все-таки, по-моему, именно перстень поразил Люца. Может, статься, он где-то видел подобный?» «И посчитал талисманом», – усмехнулся Стив. «Кто знает», – вздохнул Цвик, протягивая перстень Стиву. «Если талисман, его надо беречь особо». Без колебаний отдал бы его Тибу, если бы можно было использовать этот камень как материал для стержней. Вам известна ситуация с алмазами? Знаю. Свик снова вздохнул. Некоторое время назад я предлагал патрону договориться с русскими о продаже партии алмазов. Они сейчас добывают изрядно у себя в Сибири и не так дерут, как Дебирс Компани. Но патрон не захотел, рассчитывает на Шарка. Или мистер Пенки был против. Цезарь не по-хорошему упрям. заметил с к и в Такое упрямство обычно не доводит до добра, как в этой истории с Люцем. Цезарю удалось однажды криком напугать стаю о сатанелых гиен. Он взял этот способ на вооружение, а на Люца и его шакалов способ не подействовал. Теперь патрон будет более осмотрительным. Надеюсь, но с алмазами надо что-то срочно предпринимать, Мигуэль. Улаки на приколе, а они нам необходимы. Узнаете у Тиба, сколько ему надо на первое время, и попробуйте закупить их тут, в Бразилии, и через Дебирс. А деньги? Что сможете из ассигнований полигона, остальное из спецфонда операции «Шанс»?» «Ох уж этот ваш спецфонд!» – проворчал Цвик. «Он у меня вот где сидит!» – Цвик постучал ладонью по своей массивной короткой шее. «Если федеральным властям придет в голову проконтролировать наш банк в Сан-Паулу, они это могут!» «Давайте быстрее расстанемся с этими деньгами. Покупайте алмазы». «Чудак, вы право. Документы все равно останутся». я а махнул рукой Стив. «Сейчас нет ни одного банка, который не занимался бы, ну, скажем, не совсем законными операциями». «Все это гораздо сложнее, чем вам кажется», – покачал головой Цвих. «Ладно, насчет алмазов подумаю, но имейте в виду, быстро такую операцию не провернуть». Мистера Аллоиза Пенки в Нью-Йорке не оказалось. Ейцеголовый секретарь вежливо объяснил Цезарю, что мистер Пенки еще в Лондоне, и что с ним можно связаться через лондонский филиал их банка. «От 14 до 16 часов лондонского времени, сэр», — добавил секретарь, — то есть уже завтра. «Когда он предполагал вернуться?» — п р о с и л Цезарь. «В конце недели, сэр». «Вы говорили с ним сегодня?» Да, в назначенное им время. Что-нибудь важное? Нет, сэр. Благодарю вас, сказал Цезарь. Когда он позвонит, свяжите его со мной. И еще, позвоните адвокату Феликсу Круксу. Скажите, что я в Нью-Йорке. Остановился в отеле «Амбассадор». Слушаюсь, сэр, поклонился секретарь. Час спустя он позвонил Цезарю в отель и сообщил, что адвоката Феликса Крукса в Нью-Йорке нет. Три дня назад он вылетел в Коломбо. Новость заставила Цезаря призадуматься. Скорее всего, это визит в Парадис-21. Почему же Крукс не известил заранее? Три дня назад я находился в руках Герберта Люца. Цезарь вздрогнул. Именно в это время Крукс отправляется на Цейлон. Странное совпадение. Надо поговорить с р а е й Новый телефонный звонок застал Цезаря уже в постели. «Лондон», — сказал Суонг, протягивая Цезарю трубку. «Это Пэнки!» – послышался знакомый голос. «Прости, что звоню так поздно. Что случилось? Почему ты в Нью-Йорке?» «А почему вы в Лондоне?» «Нетелефонный разговор. Но что там произошло у тебя?» «Тоже нетелефонный разговор. Жду вашего возвращения, а л о и с «Обстоятельства переменились. Мне надо побывать у Шарка». «К Шарку собираюсь я после Нью-Йорка. Вы в о з в р а щ а е т е с ь сюда. Нам необходимо встретиться и поговорить». «Нет», — ответила трубка, — «дело срочное. Вылетаю через несколько часов специальным самолетом. Пожалуй, лети тоже к Шарку, там увидимся и поговорим». «Ну а я хочу», — начал Цезарь. «Сейчас не настаивай», — послышалось на другом конце провода. «Если что-то понадобилось, ты мог сообщить мне заранее». «Ничего особенно серьезного не произошло?» «Нет». «Ну вот и прекрасно, встретимся у Шарка или в Нью-Йорке в конце будущей недели». Прилечу к Шарку. Тогда до скорой встречи, а теперь покойной ночи». «Каков?» – подумал Цезарь, отдавая трубку с о н г у «Командует по-прежнему, считая меня мальчишкой. Судя по бодрому голосу, дела в Лондоне его не очень расстроили. А почему именно теперь возник Шарк? Странно. Впрочем, может и лучше, если наша решающая встреча произойдет на отдаленном оттоле в центре Тихого океана. Решено!» Завтра попытаюсь разобраться тут с делами, а послезавтра снова в путь. Вот когда пригодился бы улаг. а т о л Паитуи, избранный шарком для центральной базы экспедиции, был расположен в экваториальной области Тихого океана, в стороне от торговых и туристических трасс. Он представлял собой полукольцо плоской суши с несколькими группами кокосовых пальм и до начала работ шарка был необитаем. В центре находилась небольшая, но довольно глубокая лагуна, а с внешней стороны его опоясывала цепочка рифов. За минувший год на острове вырос экспедиционный поселок. Два ряда одинаковых домов с плоскими крышами и открытыми верандами, двухэтажный лабораторный блок, склады из гофрированной жести. В лагуне появился длинный причал на металлических сваях. а на восточном конце острова соорудили посадочную полосу, способную принимать тяжелые транспортные самолеты. а т о л относился к архипелагу л а й н обширному островному миру центральных полинезийских с п о р а д Империи удалось приобрести Паэтуи в аренду на 50 лет за весьма умеренную арендную плату, с последующим отчислением 15% прибыли от реализации полезных ископаемых. которые будут обнаружены на острове е г опоясывающих его водах. На западном конце острова начали разведку небольшого месторождения фосфатов, дальнейшая эксплуатация которого будет служить камуфляжем истинных целей экспедиции ш а р т а На месторождении в окружении мелких разведочных шурфов проходила глубокая шахта, которая должна была скрыть подрифовой н а с т р о й к о й острова его вулканическое основание. Все эти сведения Цезарь подчеркнул из последнего краткого отчета профессора Шарка, присланного в Нью-Йорк совсем недавно. К отчету был приложен проект работ на следующий год с обоснованием и сметой, которая замыкалась круглой суммой с большим количеством нулей. На титульной странице сметы по диагонали размашистым почерком Пенки было начертано «Где алмазы?» «Вызвать на заседание Генерального совета в январе». Действительно, об алмазах не упоминалось ни в отчете Шарка, ни в проекте, ни в смете. В самые последние дни, видимо, произошло нечто, заставившее Пенки, вопреки собственноручной резолюции, самому отправиться к Шарку, не ожидая его прибытия на заседание Генерального совета директоров империи. Беседы с вице-директорами банка с и ф и с и ознакомление с почти завершенным годовым отчетом насторожили Цезаря. Сумма в графе «Убытки и потери» выросла значительно по сравнению с прошлыми годами. А суммарная прибыль, несмотря на то, что ни одно из перечисленных звеньев империи не фигурировало как убыточное, заметно у м е н ь ш и л а с ь «Короче говоря, скатываемся по наклонной плоскости», — резюмировал Цезарь. Губы второго вице-директора дрогнули в иронической усмешке. «Перед вами официальный отчет, босс. То, что будет доложено на совете и предложено правительственным органам. Разве существует еще и не официальный? Второй вице-директор чуть заметно пожал плечами, словно удивляясь неосведомленности Цезаря. Нет, конечно, но существуют неучитываемые тут каналы и графы. Он легонько постучал ладонью по листам бумаги, лежащим перед Цезарем. Расходы или доходы? И то, и другое, босс. Но среди непоказанного здесь он снова коснулся ладонью бумаг. Второе превышает первое. «Я попрошу немного развить эту тему», — сказал Цезарь. «Извольте, мы по-прежнему вынуждены финансировать без реальной отдачи африканские и бразильские объекты». «Вы имеете в виду полигоны?» Первый вице-директор неспокойно шевельнулся в кресле, а второй помедлил с ответом. «Мы предпочитаем называть их объектами, босс». «Их финансирование как-то отражено в официальном отчете», снова перебил Цезарь. «Частично. Я бы даже сказал в малой степени. Потому что...» «Да я знаю», кивнул Цезарь, «туда идут не только мои деньги и деньги наших акционеров, не так ли?» «И так, и не совсем так, сэр», вмешался первый вице-директор. «Это очень тонкая и сложная материя, поскольку она не находит отражения в наших официальных документах, Мы с коллегой предпочли бы воздержаться от комментариев на эту тему. Ее курирует лично господин генеральный директор-исполнитель. Хорошо, оставим эту тему, согласился Цезарь. Что-то еще? Существует еще один, особый, фонд официально не учитываемых отчислений и расходов, сказал второй вице-директор, которым распоряжаетесь лишь вы и господин п е м к и Полагаю, он тоже не требует комментариев. а а сказал Цезарь. Да-да, конечно, отметив про себя, первый раз слышу. По графе расходов эти позиции основные, остальное уже мелочь, продолжал второй вице-директор. Что касается неучтенных доходов, они проходят главным образом через наши банки в Сан-Паулу и Лондоне, частично через Гонконгский банк. Источников несколько, кое-что по линии индустрии развлечений. Он вопросительно взглянул на первого вице-директора. словно спрашивая совета, продолжать ли перечисление. «Благодарю», – кивнул Цезарь, – «это мне известно. Можете не продолжать. Пожалуй, у меня остается еще только один вопрос. Он касается того, что не отражено в отчете. Вы сказали, доходы превышают расходы. Как это выразится в долларах?» Вице-директора переглянулись. «Сейчас затруднительно дать точный ответ, сэр», – цедя слова, произнес первый вице-директор. Это можно будет сделать в январе. Полагаю, чистая прибыль в этом году шагнет за 200 миллионов. А по-вашему, коллега? Да, пожалуй, согласился второй вице-директор. Пока мы располагаем более или менее точными сведениями только из Сан-Паулу. Но этими сведениями я тоже располагаю, подумал Цезарь. А вот не подведет ли Лондон? Похоже, что Стив в последнее время развлекался перекладыванием денег из одного кармана в другой. Цезарь вспомнил эти нью-йоркские встречи и впечатления уже над Тихим океаном, по пути из г о н а л у л у к а т о л у п а э т у и После телефонного разговора с Райей он решил лететь прямо к Шарку, кратчайшим путем. Из Нью-Йорка через Лос-Анджелес и г о н а л у л у Райя сказала, что Крукс в к а н д и еще не появлялся. Он звонил из Сингапура, просил разрешения посетить п а р а д и с 21 в начале нового года. Рая согласилась, рассчитывая, что к Рождеству Цезарь возвратится домой. "Обязательно вернусь, любимая", заверил Цезарь. Разумеется, он ни словом не обмолвился о событиях на бразильском полигоне и объяснил встревожившей Раю возвращение самолета Лас с а м о л е т а в Лас-Пальмас недоразумением. В безбрежном с и н е г о л у о м пространстве океана искрящегося в лучах экваториального солнца, проступили желтовато-фиолетовые пятна. Отмели рифы над гайотами, окаймлявшими островной мир центральных спарад. Спустя полчаса б о э н г совершил посадку на узкой бетонной полосе, которая начиналась у берега океана и упиралась в пальмовую рощу. В тени пальм виднелись разноцветные строения. Мистер п е н к и Профессор Шарк и несколько инженеров встретили Цезаря у трапа самолета. Шарк и его помощники, бронзовые от загара, были в светлых шортах и белых рубашках, с расстегнутыми воротами и короткими рукавами. л и ш ь Лоис Пенки, несмотря на экваториальный зной, не изменил своему обычаю. Был в строгом черном костюме и рубашке с черным галстуком. Исключение он сделал лишь для тропического шлема. отбрасывающего синеватую тень на его бескровное пергаментное лицо. Цезарь отметил про себя, что Пенки выглядит лучше, чем при последней встрече. Он держался прямо, движения были более уверенными, даже рукопожатие более энергичным. Шарк, поблескивая стеклами солнцезащитных очков, представил Цезарю своих помощников. Фамилии каждого он предпослал научные степени и звания. Званий и степеней было много. И Цезарь сразу же запутался, кто есть кто и кто чем знаменит. Потом Пенки на правах хозяина пригласил всех к Ленчу, который был сервирован на затененной веранде одного из домов, обращенной в сторону лагуны. «Кажется, геологи здесь неплохо устроились, — Алоэс, — заметил Цезарь, которого усадили во главе стола рядом с Пенки. Пенки облизнул бескровные губы. Шарк — хороший организатор. Главное, не бросает слов на ветер. Он уже нащупал кимберлитовую трубку. А алмазы? Есть алмазы, после Ленча покажет. Вы здесь давно, а л о и с Третий день. Почему все-таки ты оказался в Нью-Йорке? А вам известно, где я был перед этим? Пенкиус т р е м и л на Цезаря холодный, испытующий взгляд. Нет, неизвестно. В Бразилии, у Линстера. Ах, вот что!